Снег почти не проникал сквозь ветки. «Как рано теперь темнеет», — подумал он, подходя к развилке. И это была его последняя связанная мысль перед тем, как что-то ударило его по щиколотке, и он, потеряв равновесие, упал ничком, хотя успел опереться на руки. Он попытался встать, но тень слева вдруг превратилась в серебристо-белую человеческую фигуру, и на него обрушился удар». В ушах у него звенело, он высвободился из-под какой-то тяжести и снова попробовал приподняться. Он утратил способность думать и не понимал, что происходит. Ему казалось, будто все это уже было раньше, а может, этого никогда и не было, а только ему чудится. Серебристых людей с полосками на ногах и руках было несколько, и они крепко держали его, а один подошел и чем-то ударил его по губам. Сомкнулась тьма, пронизанная яростью и болью. Отчаянно рванувшись всем телом, он высвободился и ударил кого-то из серебристых в челюсть. Тот отлетел в темноту, но их оставалось много, и второй раз он высвободиться не сумел. Они били его, а когда он уткнулся лицом в грязь тропы и прикрылся руками, начали пинать в бока. Он вжимался в спасательную грязь, ища у нее защиты. Потом раздалось чье-то тяжелое дыхание. Сквозь гул в ушах он расслышал голос у Максумана. И он тоже, значит. Но ему было все равно, лишь бы они ушли, лишь бы оставили его в покое. Как рано теперь темнеет. Кругом был мрак, Густой и непроглядный, он пытался ползти. Надо добраться домой, к своим, к тем, кто ему поможет. Было так темно, что он не видел своих рук. Бесшумный невидимый снег падал в абсолютной темноте на него, на грязь, на прелые листья. Надо добраться домой. Ему было очень холодно. Он попытался встать, но не было ни востока. Не запада. Искованной болью он уронил голову на локоть. Придите ко мне! Попытался он позвать на мысленном языке, но было невыносимо трудно звать в непроглядной тьме куда-то вдаль. Гораздо легче лежать так и не шевелиться. Это легко. Очень легко. В космопоре... В высоком каменном доме, упылающего в очаге плавника, Элла Пасфаль вдруг подняла глаза от книги. Она совершенно ясно почувствовала, что Джакоб Агат передает ей. Но ни образы, ни слова не возникали в ее мозгу. Странно. Впрочем, у пара речи столько странных побочных эффектов, непонятных, необъясненных следствий. В космопоре многие вообще ей не научились, а те, кто способен передавать, редко пользуются своим умением. На севере, в Атлантике, они с большей свободой общались мысленно. Сама она была беженкой из Атлантика и помнила, как в страшную зиму ее детства она разговаривала с остальными на языке чаще, чем вслух. А когда ее отец и мать умерли во время голода, Она потом целый круг вновь и вновь чувствовала, будто они передают ей, ощущала их присутствие в глубинах своего сознания, но не было ни образов, ни слов, ничего. «Джакоб!» — передала она и повторяла долго, упорно, но ответа не пришло. В то же самое мгновение гуру Пилотсон Еще раз, проверявший в арсенале снаряжение, которое утром возьмет с собой отряд, внезапно поддался смутной тревоге, не оставлявший его весь день, и воскликнул, куда запропастился агат, черт бы его побрал! Да, он что-то опаздывает, согласился один из хранителей арсенала. Опять ушел в тевор, укрепляет дружбу мучно мордами. Невесело усмехнулся Пилотсон и снова нахмурился. «Ну ладно, займемся теперь меховыми куртками». В то же самое мгновение, в комнате, обшитой кремовыми панелями из атласного дерева, Сейка Эсмит беззвучно разрыдалась, ломая руки, мучительно заставляя себя не передавать ему, не звать его на языке и даже не произносить его имени вслух «Джакоб».